Глава сорок девятая. Э, привет. А доктор Филиппосис там? Джоэл, дорогой, это Марша, у него клиент. Ты как, в порядке? Ну, да, извини, я могу перезвонить. Марша всегда с особой нежностью относилась к серьезному, беспокойному мальчику. Если бы ее собственные дети не были тогда так малы и не требовали постоянного внимания, она бы похлопотала об усыновлении. Джоэл, начала она. «Я ведь не врач!» «Ну да», — согласился Джоэл, расстегивая воротничок рубашки. «Почему ему было так жарко?» «Но мы так давно ничего о тебе не слышали. А теперь ты звонишь почти каждый день». «Могу перестать», — начиная впадать в панику, сказал Джоэл. «Нет, Джоэл, ты меня не слушаешь. Все как раз наоборот. На самом деле мы очень надеемся, что ты будешь проводить с нами какое-то время, когда вернешься в Нью-Йорк». Джоэл судорожно сглотнул. «Мне бы этого хотелось». «Это уже прогресс», — подумал он. «Полгода назад он скорее пожелал бы прогуляться в космосе, чем признал бы, что в ком-то нуждается». «Вот и хорошо», — сказала Марша. «Но дело ведь не в этом». «Ты терапевт покруче Дока», — вздохнул Джоэл. «Я вообще не терапевт», — возразила Марша. «Но я мать». Джоэл немного помолчал. «Ты потихоньку расстался с той девушкой». «Мягко». Негромко спросила Марша. «Не думаю, что для нее это имеет значение», — ответил Джоэл. «Тебе так кажется? А вдруг для нее это имеет значение?» «Нет». Джоэл подумал о тех агрессивных блондинках, которые постоянно досаждали Марго. «Нет, она не станет досаждать». «Может быть», — согласилась Марша. «Но, возможно, это потому, что она другая». Оба они надолго замолчали. Я не стану говорить, что может случиться наихудшее, Джоэл, заговорила наконец Марша. Я знаю, что это такое. Женщины постоянно исчезают из твоей жизни. Вот и все. И если ты хочешь, чтобы доктор дал тебе позволение. Ну, этого не будет, он не может. Он терапевт и не может указывать тебе, что делать. Она улыбнулась. А я могу.